Явление 3. Кулигин, Борис Кудряш и Шапкин. Кулигин: Что у вас, сударь, за дела с ним? Не поймём мы никак. Охота вам жить у него до да брань переносить. Борис: Суш, какая охота, Кулигин? Не воля. Кулигин: Да какая ж неволя, сударь, позвольте вас спросить. Коль можно, сударь, так скажите нам. Борис: Отчего ж не сказать? Знали бабушку нашу, Анфису Михайловну?» Кулигин. «Ну как не знать, Кудряш? Как не знать?» Борис. «Батюшку она ведь не взлюбила за то, что он женился на Благородной. По этому-то случаю батюшка с матушкой и жили в Москве. Матушка рассказывала, что она трех дней не могла ужиться с родней. Уж очень ей дико казалось». Кулигин. «Еще бы не дико, уж что говорить». Большую привычку нужно судри иметь. Борис. Воспитывали нас родители в Москве хорошо, ничего для нас не жалели. Меня отдали в коммерческую академию, а сестру в пансион. Да оба вдруг и умерли в холеру. Мы с сестрой сиротами и остались. Потом мы слышим, что и бабушка здесь умерла и оставила завещание, чтобы дядя нам выплатил часть, какую следует, когда мы придём в совершеннолетье. Тот к условию. Кулигин. С каким же сударь? Борис. Если мы будем к нему почтительны. Кулигин. Это значит, сударь, что вам наследство вашего не видать никогда. Борис. Да нет, это его мало, Кулигин. Он прежде наломается над нами, наругается всячески, как его душе угодно. окончит все-таки тем, что не даст ничего, или так какую-нибудь малость, да еще станет рассказывать, что из милости дал, что и этого бы не следовало. Кудряш, уж это у нас в купечестве такое заведение. Опять же, хоть бы вы и были к нему почтительны, не что кто ему запретит сказать-то, что вы непочтительны? Борис, ну да, уж он и теперь поговаривает иногда, у меня свои дети. За что я чужим деньги отдам? Через это я своих обидеть должен. Кулигин. Значит, сударь, плохо ваше дело. Борис. Кабы я один, так бы ничего. Я бы бросил все, да и уехал. А то сестру жаль. Он было и ее выписывал. Да матушкины родные не пустили, написали, что больна. Каково бы ей здесь жизнь была, и представить страшно. Кудряш. «Уж само собой, не что они обращения понимают». Кулигин, «Как же вы у него живете, сударь, на каком положении?» Борис, «Да не на каком. Живи, — говорит, — у меня, делай, что прикажут, а жалованье, что положу, то есть через год разочтет, как ему будет угодно». Кудряш, «У него уж такое заведение, у нас никто и пикнуть не смея жалованье, и заругает, на чем свет стоит». «Ты, — говорит, — почем знаешь, что я на уме держу? Не что ты мою душу можешь знать? Может, я приду в такое расположение, что тебе пять тысяч дам? Вот ты и поговори с ним». Только еще он во всю свою жизнь ни разу в такое-то расположение не приходил. Кулигин. «Что ж делать, сударь? Надо стараться угождать как-нибудь». «Борис, в том-то и дело, Кулигин, что никак невозможно». На него и свои-то никак угодить не могут, а уж где ж мне? Кудряш, кто ж ему угодит, коли у него вся жизнь основана на ругателстве? А уж пуще всего из-за денег, ни одного расчёта без брани не обходится. Другой раз от своего отступится, только бы он унялся. А беда, как его поутру кто-нибудь рассердит, целый день ко всем придирается. Борис, тётка каждое утро всех со слезами умоляет, Батюшки, не рассердите, голубчики, не рассердите. Кудряш, да не что убережёшься. Попал на базар, вот и конец. Всех мужиков переругает, хоть в убыток проси, без брани всё-таки не отойдёт. А потом и пошёл на весь день. Шапкин. Одно слово воин. Кудряш, ещё какой воин-то? Борис. А вот беда-то Когда его обидит такой человек, которого набругать не смеет, тут уж домашний держись. Кудряш: батюшки, что смеху-то было? Как ты его на Волге на перевозе гусара обругал? Вот чудеса-то творил. Борис: а какого домашним-то было? После этого 2 недели прятались по чердакам да по чуланам. Кулигин: что это? Никак народ от вечер не тронулся. проходит несколько лиц в глубине сцены. Кудряш, пойдём, Шапкин в разгул. Что тут стоять-то? Кланяется и уходит. Борис. Эх, Кулигин, больно трудно мне здесь без привычки-то. Все на меня как-то дико смотрят, точно я здесь лишний, точно мешаю им. Обычаев я здесьних не знаю, я понимаю, что всё это наше, русское, родное, А всё-таки не привыкну никак. Кулигин. И не привыкнете никогда, сударь. Борис. От чего же? Кулигин. Жестокие нравы, сударь, в нашем городе. Жестокие. В мещанстве, сударь, вы ничего, кроме грубости да бедности нагольной, не увидите. И никогда нам сударь не выбиться из этой коры. потому что честным трудом никогда не заработать нам больше насущного хлеба, а у кого деньги, сударь, тот старается бедного закабалить, чтобы на его труды даровые еще больше денег наживать. Знаете, что ваш дядюшка Савел Прокофьевич Городничему отвечал? К городничему мужички пришли жаловаться, что он ни одного из них путем не разочтет. Городничий стал ему говорить, послушай, говорит Савел Прокофьевич, «Рассчитывает им мужиков хорошенько, каждый день ко мне с жалобой ходят». Дядюшка ваш потрепал городничего по плечу, да и говорит, «Стоит ли ваше высокоблагородие нам с вами об таких пустяках разговаривать? Много у меня в год-то народу перебывает, вы то поймите, не доплачу я им по какой-нибудь копейке на человека, а у меня из этого тысячи составляются, так оно мне и хорошо». Вот как, сударь. А между собой-то, сударь, как живут. Торговлю друг у друга подрывают. И не столько из корысти, сколько из зависти. Враждуют друг на друга, залучают в свои высокие тхоромы пьяных приказных, таких, сударь, приказных, что и виду-то человеческого на нем нет, обличет человеческое истерено. А те им за малую благостыню на гербовых листах злостные кляузы строчат на ближних. И начнется у них, сударь, суд да дело и не с конца мучением. Судятся, судятся здесь, да в губернию поедут, а там уж их и ждут, да от радости руками плещут. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Водят их, водят, волочат их, волочат, а они еще и рады этому волочению. Того только им и надобно. Я, говорит, потрачусь, да уж и ему станет в копейку. Я бы хотел всё это стихами изобразить. Борис, а вы умеете стихами? Кулигин: По старейшему сударь, понычитался-таки Ломоносова, Державина. Мудрец был Ломоносов, испытатель природы. А ведь тоже из нашего и из простого звания. Борис: Вы бы и написали, это было бы интересно. Кулигин: Как можно, сударь? Съедят живого проглотит Мне уж и так сударь за мою болтовню достаётся, да не могу, люблю разговоры рассыпать. Вот ещё про семейную жизнь хотел я вам, сударь, рассказать, да когда-нибудь в другое время. А то же есть что послушать. Входит Фиклуша и другая женщина. Фиклуша Блалепи, милые, блалепи, красота дивная. Да что уж говорить, в обетованной земле живёте, и купечество всё народ благочестивый, добродетелями многими украшенный, щедростью и подаяниями многими. Я так довольн, так, матшка, довольна по горлушка. За наше не оставление им ещё больше щедрот приумножится, а особенно дому Кабановых. уходит. Борис. Кабановых? Кулигин ханжа, сударь. Нище ходиляет, а домашник заела совсем. Молчание. Только б мне, сударь, перпету мобель найти. Борис. Что ж бы вы сделали? Кулигин, как же, сударь, ведь англичане миллион дают. Я бы все деньги для общества и употребил для поддержки Работу надо дать, мещанству-то, а то руки есть, а работать нечего. Борис, а вы надеетесь найти перпетум мобиля? Кулигин, непременно, сударь. Вот только бы теперь на модели деньжонками раздобыться. Прощайте, сударь. Уходит Кулигин.